Глава восьмая «Лихо!» — произнес Делл, изучив систему проводов под приборной доской командира боевого ракетного расчета. За панелью располагалась самая обычная паутина проводов. Однако, подобно прочим аспектам современной жизни, это было вовсе не тем, чем казалось. В наше время существует масса сравнительно безобидных обманок, вроде накладных ресниц, набивных бюстгальтеров, готовых завтраков и предвыборных речей кандидатов в президенты, но эта обманка была куда опаснее. Замеченный Деллом участок зеленой электропроводки вовсе не был похож на прочие зеленые провода на гадюке-3. Да это и не был электропровод. Это была спусковая пружинка мины-ловушки. Здесь вообще было натыкано множество хитроумных взрывных устройств. А именно эта штучка срывала кольцо с крошечного предательского заряда, невинно замаскированного под простой резистор. Ну, очень лихо. «Снимаю шляпу перед умниками из омахи», — ехидно заметил бывший майор. «Неприятности?» — поинтересовался Фелко. «Ещё какие!» «Взрыватель срабатывает от перемены силы натяжения», — объяснил Дэл. «Прямо противоположный принцип действия, чем в обычной мини-ловушке. Обычно на мини подрываешься, если наступаешь или дотрагиваешься до чего-нибудь и срываешь детонатор. Но вот эта хреновина взрывается...» При уменьшении силы тяжести, то есть, если я перережу проводок, все летит к чертовой матери. Вьетконговцы очень уважали такие штучки, — вспомнил хладнокровно Пауэлл. Делл со вздохом обернулся к нему. — Ну, поскольку ты еще живеханик, приятель, может, ты знаешь, как обезвредить взрыватель, а, вели? Чернокожий кивнул. — Ну, есть два способа. Иногда мы зацепляли провод крючком на длинной нейлоновой леске и с расстояния в сорок-пятьдесят ярдов дергали. Делл покачал головой. — Не годится. — Ну, это ясно, — согласился павел Тут у нас нет ни сорока, ни пятидесяти ярдов. И к тому же какой нам прок, если эта штуковина рванет? — Верно. Она нам нужна. Но ты сказал, есть два способа. Наверное, второй куда лучше. Ветеран морской пехоты начал расстегивать свой синий китель. Это чуточку опаснее. Тут надо иметь железные бицепсы и стальные нервы. А когда есть двое в связке, совсем хорошо. Сила давления на эту штуковину может быть... в пределах от пяти до ста пяти фунтов. Так вот, один режет провод кусочками а другой тянет провод, ухватившись за него в двух дюймах выше от места разреза. Он старается натягивать провод с постоянной силой, ни фунтом больше, ни фунтом меньше, пока его напарник разряжает мину. — Идеальная система проверки товарищей по оружию. Он снял китель и закатал рукава рубашки. — А ты когда-нибудь проделывал такое, Вилли-бой? спросил Дэл. — Неоднократно. Не могу сказать, что это мой любимый вид спорта. Я видел, как других ребят рвало на куски только потому, что напарник не вовремя отпускал провод. русские пользуются электрическими минами которые действуют по такому же принципу кстати добавил экс морской пехотинец лоуренс дел поразмыслив решил что у виллибоя пауэла не было решительно никаких причин стесняться своего уникального знания и опыта я ничего не слышал о русских минах признался бывший заместитель начальника разведки и в мгновение но только на одно мгновение заколебался ну приятель приступим спросил он раскрывая чемоданчик с инструментами в ответ на его приглашение павел залез в чемоданчик и вытащил кусачки напарники сконцентрировали все свое внимание на мини ловушки и через несколько секунд паэл Уже осторожно проводил кончиками пальцев по поверхности мины, очень медленно, очень осторожно. — Я ищу, вернее, пытаюсь нащупать щель, — объяснил он. — Вряд ли эта штуковина представляет собой цельный кусок пластмассы. Там обязательно должен быть крошечный проемчик, что-то вроде щелочки. Ведь минеры ставят взрыватель после того, как сажают мину на натянутую проволоку. Проем должен быть либо на задней стенке, либо сбоку, могу поспорить. В легкодоступном, но незаметном месте. Его пальцы аккуратно поглаживали пластиковый кубик. Так. Тут ничего? Ничего? Нет. Окей. Надо еще разок попробовать, — сказал он спокойно. Фелко усмехался, стоя в туннеле. Приятно все же работать с профессионалом, который не трещит, как сорока, и не паникует по пустякам. Наверное, надо еще проверить заднюю стенку, — бормотал Пауэлл. Он продолжал свой сеанс мануальной терапии еще секунд тридцать пять с непроницаемым лицом. Его взгляд говорил о том, что мысленно чернокожий уже перенесся на десять тысяч миль отсюда. «Есть — Есть! — провозгласил наконец он. Он нажал на что-то, расположенное позади пластиков каркаса мины, и внезапно правая половинка коробочки, щелкнув, раскрылась. «Фонарик, майор?» дел передал ему пластмассовый цилиндр, и оба вперились в детонирующее устройство. — Вон там, справа, переключатель, — указал чернокожий. И сейчас самое главное — не дать ему замкнуть цепь. — Вставь сюда что-нибудь. Ну, разумеется, не электропроводник, не металл. Что-нибудь деревянное или пластмассовое, — предположил Делл. Лучше пластмассу, потому что дерево может оказаться мягким, и сила натяжения проволоки изменится. Дэлл взглянул на приборную доску и увидел две шариковые ручки в планшете, лежащим справа на полочке. Корпус ручек был сделан из черной пластмассы. Они должны подойти, если, конечно, выдержат натяжение проводка. — Ты готов, приятель? — спросил он. — Я готов, майор, — ответил Пауэлл холодно, и секунду-другую Делл размышлял над тем, отчего бывший сержант его недолюбливает, то ли потому, что он белый, то ли потому, что он бывший майор, то ли просто потому, что он неприятный тип. Лоуренс Делл не питал никаких иллюзий относительно собственной популярности в массах, особенно среди представителей мужского пола. Многие из них обыкновенно, хотя и не всегда, именно те, кто был наделен красивым лицом, умом и обаянием, терпеть не могли Делла и не водили с ним дружбы. — Ну, приступим, — заявил он, подняв кусачки, и стал ждать, пока Пауэлл не наложил острые губы кусачек на проводок и не кивнул, весь подобравшись с каменным лицом. Делл сильно сжал ручки кусачек, затем еще раз и еще, после чего он, наконец, перекусил провод. Он увидел, как вздулись предплечья у пауэла когда тот со всей силы ухватился за перекушенный проводок, стараясь не ослабить натяжение на взрыватель. Однако у Делла не было времени долго наблюдать за этой битвой. Ему теперь предстояло продолжать собственный бой, в котором его единственным оружием были его рефлексы, стремительность и две шариковые ручки». Он сжал фонарик в левой ладони, а правой схватил две пластмассовые палочки. «Черт!» — скрежетал зубами бывший морской пехотинец. Дэл прищурился, сунул одну ручку, потом другую рядом с первой. «Ослабь Вилли чуток!» — попросил он. Медленно, точно гигантский заржавленный механизм, здоровенный негр отпустил проводок, и тот сдвинулся на полдюйма. — Еще немного, — приказал дел освещая лучом две ручки. Он увидел, как контакты крошечного рубильничка под действием пружинки впились в пластмассу, и услышал, как хрустнул корпус одной ручки. Было бы, конечно, ужасно глупо погибнуть только из-за двух дешевеньких авторучек, — подумал он злобно, а потом улыбнулся. ручки выдержали и не переломились взрыватель не сорвался мина не сработала чистоая работы приятель поздравил он напарника и тебе спасибо майор ответил пауэл вели боя пауула очень легко восхитить подумал дел и столь же легко вывести из себя а вот понять его куда труднее вне зависимости от того, какого цвета кожа у его напарника. Возможно, как сказал однажды один охранник дома смерти, проначальника тюрьмы, только собственная мама могла бы понять этого гадского папу. Делл бросил взгляд на другой конец консоли, в зияющий проем под приборной доской, где находился резервуар с нервно-паралитическим газом. Против этого ОВ даже респираторы не помогут. Газ назывался зарин. Чтобы умереть от зарина, вовсе не обязательно его вдыхать. Достаточно, чтобы несколько капель ядовитого вещества попало на кожу. — Похоже, у нас проблема с этим газом, — рассудительно заметил дел Всякая проблема имеет рациональное решение. Все, что для этого требуется, — здравомыслие и надежное руководство. — отозвался павел словно передразнивал кого-то. Фелка поинтересовался, в чем суть проблемы, и Делл кратко изложил ему эту суть. — И что же мы будем делать? — спросил наемный убийца. — Что-нибудь эффектное и неординарное, как в кино, — ответил мрачно человек с лицом от Warner Brothers. — И немедленно... У нас не так-то много времени. На самом же деле времени практически уже не осталось. В этот самый момент в приемном покое отделения скорой помощи муниципальной больницы Грейтфоллс два санитара грузили на носилки находящегося в полубессознательном состоянии человека в трусах. тери Свифт наблюдал за их действиями. Стоя рядом с красным Тандербердом, длинноволосый певец ежился под холодным моросящим дождем и смотрел, как избитого пешехода вносят в здание больницы. Свифт взглянул на часы и понял, что ему надо вовсю гнать, чтобы не опоздать на свой вечерний концерт. и в который уже раз уверил себя, что больше он ничем не сможет помочь этому бедняге. Он вздохнул и отправился в регистратуру скорой помощи, чтобы рассказать плотному врачу-практиканту, где и при каких обстоятельствах он нашел этого человека. «Краснокожий на гадюке три. Он эти слова раз в восемьдесят повторил», — закончил свой рассказ певец. «Ну...» «Я разгадыванием шарат не увлекаюсь. Предпочитаю иметь дело с переломами и гематомами», — признался врач. Он поблагодарил тери Свифта, и рок-певец укатил. Лицо его было озарено светом праведности и человечности, весьма уместный в столь холодный октябрьский день. «Все будет хорошо, врачи знают, что делать». Свифт был прав. С медицинской точки зрения... Врач-практикант сделал все, что мог и должен был сделать с медицинской точки зрения. И пока он проворно орудовал руками в стерильных перчатках, деловитая и несколько плоскогрудая младшая сестра заполняла формуляр. Эти формуляры имели очень важное значение для функционирования службы скорой помощи. Однако в данном случае получить все необходимые ответы на все необходимые вопросы оказалось делом непростым. На три главных вопроса было вообще невозможно ответить. Вернее, на четыре. Имя, фамилия, адрес, кому сообщить, группа крови. Что случилось с анонимным пациентом, с медицинской точки зрения, было куда легче сказать. Как определил доктор Лангер, кто-то отдубасил его обрезком трубы или бейсбольной битой. Младшая сестра отнеслась к заключению доктора Лангера с медицинской точки зрения весьма уважительна. Разумеется, она не могла записать это заключение слово в слово в формуляр. Однако потом, когда пациенту окажут необходимую помощь и отправят в палату, доктор Лангер продиктует ей надлежащий диагноз, в котором будут такие слова, как гематомы, множественные повреждения тканей и разрывы. Вдобавок к тому, что доктор Лангер был холост, он обладал обширным словарным запасом и голубой кармангай, и в общении с сестрами был просто неотразим. Одной из многочисленных чистеньких, трудолюбивых и преданных клятвей Гиппократа, медсестер, которая прекрасно знала об этих, и не только об этих, но и еще кое о каких качествах квалифицированного врача-практиканта, была пышнотелая и здравомыслящая блондинка по имени миссис Келлерант. Именно так обращались к ней санитары и младшие сестры, хотя Лангер и еще несколько молодых врачей называли ее либо Энни, либо Бомба. Последнее прозвище являлось данью уважения ее выдающемуся Бюсту. Плоскогрудая младшая сестра, корпеющая над историей болезни вновь поступившего пациента, некоторым образом завидовала мисс Келлерон, обладавшей столь соблазнительной фигурой. Но она об этом даже не заикнулась, когда сестра вошла в отделение скорой помощи в то воскресное утро. «Доброе утро, мисс Келлерон», — сказала младшая сестра, — за неимением иного способа завязать диалог. Такого уж был ее удел, поскольку низкооплачиваемая должность понуждала ее заниматься этой нескончаемой писаниной. «У нас таинственный пациент», — добавила она, — в надежде продолжить разговор. Ни документов, ни одежды, да еще в полуобморочном состоянии. Какой-то водитель обнаружил его посреди шоссе. «Доктор Лангер, — говорит, — продолжала она, понизив голос, — что его избили, возможно, бейсбольно битой». «Что ж, вот и в Грейтфолс пришла цивилизация», — заметила грудастая блондинка. Тесная белая униформа сидела на ней умопомрачительно. Она подошла к двери операционной и с любопытством заглянула внутрь. Врач поднял на нее глаза и хмыкнул. — Что смотришь, Энни? — спросил он. — Ты же и раньше видела мужчин в трусах? — Да, этого в частности тоже. Я как-то была на свидании с твоим таинственным пациентом, доктор. Его фамилия Кинкейт. Роджер Кинкейт. Он капитан ВВС. Кто-то отделал его вблизи шоссе 183. Его отмутузили, забрали одежду и бросили встречать дождливое утро. Он, к сожалению, не объяснил причину столь странного происшествия. Он вообще ничего не сказал, кроме какой-то чепухи насчет индейца на Гадюке-3. Или что-то в этом роде. Похоже, у этого бедняги бред. Он повторяет эту фразу, точно автоответчик. «Как как ты сказал?» Врач недовольно отвлекся от своего пациента. «Я же говорю, индейц на три». «А нет, краснокожий на гадюке три. Это бессмыслица какая-то. Я так полагаю, что в этих местах давно уже перевелись все кровожадные индейцы, а гадюк днем с огнем не сыщешь». Ну да ладно, твой пилотик будет жить, несмотря на то, что с ним так мерзко обошлись. Кинкайт застонал, и его голова дернулась. — Он из мармстрома надо думать, — предположил Лангер. Сестра кивнула. — Знаешь, сообщи-ка им, что он у нас, — попросил врач, закончив перевязку. — И еще надо бы им сообщить, о чем он тут болтает. — Об индейце. «Ты думаешь, это какое-то закодированное сообщение, Пол?» лангер улыбнулся, обнажив два ряда слепительно белых зубов. «Откуда мне знать, Энни?» «Я же не люблю смотреть телевизор», — ответил он почти по-отечески добродушно. Он вызвал двух санитаров. Пока они увозили капитана Кинкейда, Он смотрел вслед мисс Келлера, наслаждаясь ее покачивающейся походкой. Сестра пошла звонить на военно-воздушную базу Мальмстром. Она очень привлекательная женщина. Одобрительно размышлял врач, несмотря даже на ее слишком буйное воображение. Закодированное сообщение? Смех, Смех да и только. Вполне возможно, что какой-нибудь ревнивый любовник или муж... отделал беднягу Кинкейда, и, возможно, по делам... А может быть, капитан просто перебрал Бурбона? Так чего же ожидать от доблестного капитана ВВС в субботний вечер? А потом его затащили в чистое поле и ограбили. Хотя нет, запаха алкоголя нет. Ну, во всяком случае, предположение сестры о шифровке сущей чепуха. Вместо того, чтобы предаваться романтическим фантазиям о страшных заговорах и таинственных приключениях, Энни Келлерон лучше бы сосредоточилась на том, что у нее получается очень хорошо. «Да», — вспоминал коренастый врач-практикант, глядя на вошедшего в кабинет нового пациента, — «есть на свете некоторые занятия, в которых мисс Келлерон не имеет себе равных».